Вертолет задрожал от порывов ветра. Пилот изрыгал ругательство. — Он успеет! — крикнул Уивер. — Надо спуститься! — нет! — прошептал Йохансон. Она не услышала его. Она не могла его услышать. Даже рев винтов тонул теперь в грохоте набегающего моря. Йохансон знал, что ученого уже не спасти. Они только потеряют драгоценное время. И уже сомневался, что сами успеют спастись. Он заставил себя оторвать взгляд от бегущего человека и посмотрел вперед. Волна была гигантская. Отвесная стена, обушующая черно-зеленой воды, высотой метров тридцать. Еще несколько сот метров отделяли ее от берега, но она приближалась со скоростью экспресса, и это значило, что до столкновения оставалось несколько секунд. Времени поднять на борт человека и ускользнуть от набегающей массы воды не было. Это ясно. И все же пилот в последний раз попытался приблизиться к бегущему. Может, он надеялся, что мужчина сможет одним прыжком угодить в открытую дверь, или схватиться за лыжу, как это всегда получается в кино, у Брюса Ли или у Пирса Броснана. Ученый споткнулся и упал, растянувшись на земле. — Это конец, — подумал Йохансен. Все потемнело. Неба больше не было. Его заслонил фронт волны. Она надвигалась с бешеной скоростью. Свой шанс они упустили. Прошляпили единственную возможность. Они столкнутся с гигантским валом наполовине его высоты. Если даже удирать в сторону суши, вода их все равно догонит. Цунами быстрее. Тем более, что вертолет еще нужно развернуть передом. Оставшихся секунд не хватало. С некоторой отстраненностью Йоханссон удивился, как он выносит вид от весного фронта воды, не теряя рассудка. Пилот сделал единственно верный ход — направив вертолет вверх и одновременно пятесь назад. Нос машины опустился. На мгновение под стеклом кабины показалась земля, но они не падали на нее, а наоборот поднимались задом, удаляясь от несущейся на них волны. Йоханссон никогда бы не подумал, что вертолет способен на такой маневр. Может быть, и сам пилот не знал об этом, но пока получалось. Ослабевающая волна гналась за ними с пеной урта, как голодный зверь. Она набежала на берег и начала рушиться. Горы пены неслись за вертолетом в его смехотворном бегстве. Цунами ревело и бушевала. В следующий миг ужасный удар потряс вертолет, и Йохансона отсвырнуло к стенке, прямо у открытого дверного проема. Вода ударила ему в лицо. Он саданулся головой о борт, и перед глазами заплясали красные молнии. Пальцы наткнулись на распорку и вцепились в нее. Единственной мыслью было, что волна их все-таки настигла, И он ждал конца. Потом его взгляд прояснился. Кабина была заполнена брызгами. Над вертолетом проносились рваные серые клочья облаков. Они ушли. Они успели. Не рухнули в цунами, а проскочили над самым его гребнем. Вертолет продолжал подниматься, делая крюк, и теперь они могли видеть под собой берег. Только никакого берега больше не было. Внизу не было ничего, кроме бешеного потока, который, не снижая скорости, рвался вперед, заглатывая сушу. Вдали на утесах взрывались сверкающие пенные фонтаны, взлетая высоко в небо, гораздо выше уровня вертолета, словно желая соединиться с облаками. Уивер с трудом поднялась. Ее швырнуло на кресло, когда вертолет настигла водяная стена. Она смотрела наружу и только повторяла «Боже мой! Боже мой!» Пилот молчал. Лицо его было пепельно-серым, челюсть тряслась. Но он все-таки успел. Теперь они летели вслед за волной. Водные массы неслись по земле быстрее, чем мог лететь вертолет. Впереди показалась возвышенность, и поток пронесся над ней и залил лежащую позади нее долину, почти не затормозившись в своем беге. Йохансон увидел, что долина усеяна белыми пятнами, и понял, что это овцы — в диком испуге бегущей прочь, а потом и овцы исчезли. Приморский город, — подумал Йохансен. стерла бы с лица земли. Нет, не так. Его сотрет с лица земли. И не один. Пожалуй, все города, расположенные на берегах северных морей, затонут в этой чертовой мельнице. Цунами, где бы оно ни возникло, распространяется в эти минуты кольцом в соответствии с природой импульсной волны. Ее разрушительной силы хватит и на Норвегию, и на Голландию, и на Германию».